Большая топографическая карта в верхнем портале показывала зарождение утреннего шторма, уже захлестнувшего нижние склоны горы Геркуланом. Стремительные порывы ветра несли на горы десо плотные тёмные тучи. В нижних слоях атмосферы они бурлили вокруг пиков, закрывали долины и впадины и проливались сильнейшими ливнями. На высоте в несколько километров над горами быстро распространялся поток чистого воздуха, подгоняемый разницей давлений. Кое где в общей картине имелись пробелы из-за неустойчивой передачи информации со станций. Настольный модуль в меру своих возможностей заполнял пропуски. "Начинаем", объявила Андрея. "Первый этап. Приготовьтесь к подключению своих секторов". Сидящие за столами хранители мгновенно замолчали и стали внимательно изучать появляющуюся на их экранах информацию. Саманта увидела, как начала работать первая секция установок, как их гигантские энергетические лопасти поднялись едва ли не вровень с горами. Тучи окутали их, но быстро отпрянули. Едва только началось вращение. Мы справимся? тревожно спросила Саманта. Обязательно справимся, заверила её Андрея. Сама те хотелось осыпать проклятиями из звёздного странника и ни на что не способных офицеров флота и Адама, позволившего себя убить, и конструкторов гиперглайдеров. И Эй, воскликнула Андрея. На несущей частоте идёт сигнал, точно с трона Афродиты. Дремлющие небеса, они добрались. Картина урагана начала меняться. По мере того, как настольный модуль обрабатывал информацию, стали исчезать пробелы, появились небольшие вихри, налетающие с отдельно стоящих вершин, и длинные штормовые течения, продувающие равнины. Скорость отдельных потоков, направление, уровни давления всё это после обработки в настольном модуле отражалось на проекции. Сразу же появились и чёткие указания для манипулирующих станций, направленные на усиление и корректировку ураганных ветров. В пещере раздались аплодисменты и радостные возгласы. Это Уильсон Каим. Я передаю сигнал с трона Афродиты. Молю бога, чтобы информация благополучно дошла до вас. Мой модуль показывает, что передача идёт успешно. Саманта, услышав из громкоговорителей гулкий голос, была вынуждена ухватиться за спинку стула Андреи. Поговори с ним, скомандовала Андрея. Она протянула Саманте маленький микрофон, не отрывая взгляда от дисплеев. Саманта приняла микрофон дрожащими пальцами. Это Саманта. Мы прекрасно слышим вас, адмирал, и картинка просто отличная. Огромное вам спасибо. Рад слышать, Саманта. Отсюда открывается потрясающий вид. Подо мной простирается весь мир, и от этой картины захватывает дух. Я вижу, как ураган стремительно обходит Геркуланум. Адмирал, кто ещё рядом с вами? Я не помню другого такого великолепного вида даже с орбиты, а я повидала из космоса немало планет. Она с беспокойством покосилась на микрофон. Адмирал? Это моя жена. Она была агентом Звёздного странника. Мне очень жаль. Где она сейчас? Анна и Оскар не сумели выбраться из Сторожевого каньона. Дремлющие небеса. Я надеюсь, что ваш замысел сработает. Надеюсь, дело того стоило. Мы заставим его сработать. Хранители торопливо разбежались по своим позициям, и Бредли поспешил надеть защитный костюм. Царь Орлы, подняв крыльями настоящую бурю, снова взлетели, но на этот раз без седаков. Огромные существа на небольшой высоте промчались над Вельдом и скрылись на востоке. Тем временем на дороге джипы и грузовики отошли назад, оставив в начале спуска только три броневика. Вокруг первой машины тесной группой выстроились кошачьи когти и бойцы парижского отдела. Из различных секторов их брони показались дула оружия, готового к бою. Все они переговаривались между собой по внутренней связи. Кто-то из них даже проделал нечто вроде танцевального па. Есть какие-нибудь известия из фортов? спросил Бредли, подойдя к скоту. Нет, сэр. Ну что ж, мы не можем больше ждать. Когда начнётся шторм, они не сумеют нас предупредить заранее. только за пару минут, не больше. Когда они если? Мрачно усмехнулся про себя Бредли. Их вера всё ещё непоколебима. Я знаю. Просто я потратил массу сил и времени, чтобы этот момент никогда не настал. Я искренне верил в отмщение планеты. Но сейчас нам неизвестно даже, смогли ли люди из флота добраться до вершины. Скот уже открыл рот для ответа. Как вдруг между ними втиснулся Стик. "Я сяду за руль вашей машины", сказал он. "Стик, моя лёгкая броня ничуть не хуже вашей". Брэдли взглянул в обветренное лицо парня. Не надо было напрягать зрение, чтобы прочесть в его взгляде отчаянную решимость. И отказать невозможно. Это кульминационный момент всех многолетних усилий хранителей. Я уверен, что заслужил право участвовать в этом бою, упрямо сказал Стик. Бредли с улыбкой положил руку ему на плечо, вспомнив, как отправлялся в свой последний рейд его прадед. Конечно, заслужил, Стик. Я буду только рад, если ты сядешь за руль. Стик удивлённо моргнул. Он-то уже приготовился к спору и запасался самыми убедительными аргументами. В следующее мгновение его лицо расплылось в торжествующей улыбке. Спасибо, сэр. Только никаких энергетиков. С тебя уже хватит. Сегодня они мне не нужны, сэр. Не глуши двигатель. Мы можем начать в любую минуту. Стик пробежал по ферментированному бетону к открытой дверце машины. Я думаю, мы готовы, сказал Брэдли Скоту, провожая Стика одобрительной улыбкой. Отведи своих людей от дороги. Эти зональные истребители, да, ужасы неразборчивы. Есть, сэр. На встречу с солдатом мобайлом я отправлю три отряда. Правильно? Только учти, эти создания нельзя назвать слабоками. Предупреди воинов. Да, сэр, я. Скоту молк. Глядя, как барсумянцы рассредоточиваются вдоль гребня склона, плавно скользя над короткой травой, словно на воздушной подушке. Интересно, у них есть нормальные ноги? Кто знает, сказал Бредли. Может, к завтрашнему дню мы завоюем себе право спросить их об этом. Ладно, подождём до завтра. На лице Скотта вдруг появилось лёгкое раздражение. Бредли даже не стал оборачиваться. Он и так знал, чьи каблучки так звонко цокают по бетону. Простите, мистер Йохансен, обратилась к нему тигрица Панси. А где моё место в этом наступлении? Милая леди, я думаю, вам безопаснее всего будет остаться рядом с Кватуксом. Нет, так не пойдёт. У него другие планы. Он хочет испытать активные действия вместе с вашими парнями. Понимаю. Она может пойти со мной, предложила Олван. Я поведу в второй броневик. Там будет более безопасно, чем где-либо ещё. Вы очень добры, обрадовалась Панси. Так и решим, согласился Бредли. Пора начинать. И да примут нас всех дремлющие небеса. Он вытащил небольшой амулет в виде гладкого камня с розовой искрой внутри, поцеловал его и снова спрятал под бронёй. За его спиной послышалось негромкое уханье кватукса. Тигрица Панси окинула его удивлённым взглядом. "Круто", промурлыкала она. Бредли надел шлем и дал команду Л. Дворецкому герметизировать соединение. Как только он сел на переднее место рядом с водителем, броневик взревел двигателем. Бредли подключился к датчикам всех трёх бронированных машин. Потом открыл канал для связи с кошачьими когтями и парижской командой. В виртуальном поле зрения появилось изображение конвоя Звёздного странника, до сих пор стоявшего на месте. Войны кланов поспешно отходили назад, расширяя круг. "Все готовы?" спросил Бредли. Он получил подтверждения лидеров и проверил положение мобайлов. Их машины были теперь в 11 километрах. На встречу им скакали 80 садников. Стик, Олвен, Аюб, запускайте зональные истребители. Залп из дельтавидных установок немного качнул машины. Сенсоры мгновенно отразили палоге траектории ракет над первой магистралью и оставшиеся после их вылета вихревые потоки перегретого воздуха. Кинетические орудия лендроверов мгновенно определили цели. И принялись стрелять вертикально вверх. Воины кланов в ответ открыли массированный огонь из изонных винтовок. Их голубовато-белые вспышки образовали сужающееся кольцо разрядов молний. К ним присоединились залпы из гипервинтовки и излучатели частиц Алика. "Бейте по Звёздному страннику", закричал Бредли. Направление стрельбы переместилось к центру. где стоял грузовик MAN с блестящим резервуаром. Снаряды зональных истребителей взорвались в 100 м над ним. Тройной ливень из изумрудно мерцающих искр, опускающийся с ленивым изяществом, накрыл конвой полупрозрачной пеленой. На секунду все машины замерли под светящимся покрывалом, словно мухи в янтаре, а потом земля взорвалась. В небо ударили колоссальные фонтаны песка и камней. полностью скрывшее из виду конвой. За ними мелькнули огненные шары взорвавшихся топливных баков, но почти сразу были погашены осыпавшейся землёй. Бредли почувствовал, как взрывная волна качнула его броневик. Десятки ширлиманий, не обращая внимания на своих всадников, встали на дыбы, и кое-кто из воинов не удержался в седле. Затем тучи поднятой пыли начали оседать. Участок первой магистрали длиной 3 сотни метров исчез бесследно. На его месте образовался круг взрытой, выжженной земли. В центре его абсолютно не пострадавший стоял ман. Последние частицы пыли соскальзывали с защитного поля, и солнечные лучи снова играли на полированной поверхности алюминиевого резервуара. После взрыва зонального истребителя уцелело 17 ленд-роверов. Хотя их силовые поля светились, словно радиоактивные облака, груды обломков остальных машин усеивали землю, и жадное пламя пожирало пластиковые фрагменты. Тел нигде не было видно. "Трямлющее небиса, неужели его ничто не берёт?" воскликнул Стик. "Вперёд!" скомандовал Бредли. Броневик быстро набирая скорость, рванулся по оставшемуся участку дороги. После того, как поднятая взрывами земля осела, Мортон сильно удивился. Он никак не ожидал, что грозавик абсолютно не пострадает. Гипервинтовка Мортона била по силовому полю, окружавшему серебристую цистерну, а потом он послал туда ещё и пару ракет. Рядом излучатель частиц Алика выбросил два копья в том же направлении. Чёрт побери, изумлённо бросил Роб. Мы его даже не поцарапали. Вот поэтому их и называют Джаггернаутами, по своему обыкновению мрачно пошутила Кэт. Технологии силовых полей были получены в содружстве от Звёздного странника, заметила Алек. Похоже, что кое-какие секреты он оставил только для себя. В общем, в канале связи прозвучала команда Брэдли, и броневики стремительно покатились по склону. Мортон, слегка наклонившись вперёд, бросился следом. Он двигался обычными прыжками, позволяя невысокой гравитации дальней нести его вниз. Гипервинтовка на бегу плавно скользнула в углубление на предплечье. В кровеносных сосудах зазвенел ускоритель, обостряющий чувства и мысли и укрепляющий связь с системой бронекостюма. Нервные волокна утратили мягкость и превратились в туго натянутые проводники, обеспечивающие мгновенную передачу импульсов. Мортон указал, что он даже слышит, как они напряжённо гудят. В виртуальном поле зрения увеличилась частота обновления тактического дисплея. Через датчики шлема он увидел, что воины клана сумели справиться с испуганными взрывом скакунами и снова погнали их к остаткам конвоя. Лэндроверы встретили их огнём кинетических орудий. Первый залп выбил длинные полосы земли из-под копыт Шарлеманей, а затем стена огня ударила по живой плоти. Шквал снарядов, словно в гигантской мясорубке, разворотил ноги животных первой ширенги атакующих. Шарлемани падали на всём скаку, испуская предсмертные крики и хрипы. Транзитные звуки обжигали на электризованные нервы Мортона и быстро затихали в потоках крови. В багряном тумане мелькали ставшие янтарно-жёлтыми силовые поля павших на землю садников. Вторая ширинга воинов проскакала прямо по искаверканным телам упавших. Сенсоры Мортона выдали быструю последовательность моментальных изображений искожённые яростью лица всадников. Одной рукой сжимающих поводья, а другой лазерные карабины и ионные винтовки. И они тоже стали падать под непрекращающимся обстрелом из машин конвоя. "Отзовите их", заорал Мортон в общий канал связи. "Уберите их отсюда". Он активировал два плазменных карабина и начал импульсами обстреливать один из лендроверов. На невидимой границе поля заряды ярко вспыхивали и бессильно гасли. Между машинами начали взрываться запущенные Максобалями миномётные мины. Они вызывали значительное напряжение силового поля, в результате чего стрельба из орудий на время ослабела. Патрулирующие ракеты парили над землёй до тех пор, пока кинетические орудия не восстанавливались, и тогда обрушивались на ландроверы всей своей мощью. Барсумянцы тоже открыли огонь. Стрелы фиолетового света, почти невидимые на фоне голубого неба, ударили в машины, заставляя силовые поля загораться золотисто-розовым сиянием. Это оружие не смогла классифицировать даже тактическая программа бронекостюма Мортона. На броневиках включились установки лазеров ближнего действия. С их помощью Стик и другие водители координировали стрельбу, направляя все выстрелы на какую-то одну цель. Благодаря ускорителю Мортона одним плавным движением изменил прицел и присоединился к общему залпу. Нападающие уже достигли середины спуска, и от грузовика с цилиндром Мортона отделяло 417 м. В этот момент из торчащих вертикально выхлопных труб вырвались клубы дыма, и машина покатилась вперёд. "Не уходи!" крикнула вслед грузовику Кэт. А то я сильно разозлюсь. Лендровер, на котором сосредоточилась стрельба, наконец-то взорвался. Мортон с ужасом увидел, что хранители всё так же отчаянно скачут прямо под удары кинетических снарядов. Их же всех перебьют, с осуждением воскликнул он. Мы делаем то, что должны делать, бесстрастно ответил Скотт. Какая глупость. У Мортона оставалось ещё две ракеты. И обе он выпустил в ближайшие лендроверы, превратив его в столб белого пламени. Неверный выбор, осуждающе заметил Роб. Я думаю, они пригодились бы нам позже, Мортон не стал отвечать. Оставшиеся лендроверы продолжали стрельбу. Кэт, Роб, синхронизируемся. Он остановился и присел, выставив вперёд гипервинтовку. Грузовик MAN медленно удалялся. Гет и Роб задержались рядом с Мортоном, а всадники на шерлеманях продолжали преследовать уходящую машину. Защитная зброена с кокунах мерцала избыточной энергией, стекавшей по искусно свитой сидельной бахроме. Огромные животные оставляли за собой пыльные шлейфы их мерцающих разрядов. Мортон вызвал с тактического дисплея прицельные координаты и послал файрбайтцам парижской группы. Выбиваем эту цель. Три гипервинтовки выстрелили одновременно. Мгновением позже прогрохотал излучатель частиц. Силовое поле Лэнд Крузера стало тёмно-вишнёвым. Кошачьи когти повторили выстрел, и на этот раз их поддержали барсумянцы. Защитный барьер рухнул. Меняем цель. Крикнул Мортон, не дожидаясь, пока попадёт огненный шар взрыва. Ленд-роверы тоже пришли в движение, подскакивая и буксуя на неровной почве, они защитным кольцом окружали грузовик MAN. Ускорители позволили Мортону почти неторопливо просматривать постоянно меняющуюся информацию, которая поступала от разведчиков-хранителей, рассредоточенных вдоль первой магистрали. Машины с солдатами Мобайлами подошли уже на 3 км. Между чужаками и воинами передовых отрядов завязалась беглая перестрелка. На изображениях было видно, что Мобайлы пользовались усовершенствованными лазерными винтовками и мини-ракетами с энергетическими боеголовками. И опять основная тяжесть ударов обрушилась на боевых скакунов. Направленная выборка наблюдения переключила внимание Мортона на информацию с одного из его собственных сенсоров. Лендровер из охраны грузовика начал стрелять ракетами. Прицельный залп вызвал такой мощный взрыв перед броневиком Бредли, что машину отбросило назад на несколько метров. Взрывная волна чуть не опрокинула и самого Мортона. От оглушительного гула, раскатившегося в шлеме, он качнулся назад. Всё это какая-то жуткая неразбериха, заявил Роб. Они представления не имеют, как надо воевать. У нас есть что-нибудь, что могло бы обвалить силовое поле этого ублюдка? спросил Мортон. Не думаю, ответил Мэттью. Если уж зональный истребитель с ним не справился, вряд ли остальное оружие окажется эффективнее. Бредли, какие у вас дальнейшие планы? спросил Олик. Мы будем продолжать обстреливать грузовик. Это единственный способ не дать ему добраться до Марии Селесты. А ещё я буду молиться, чтобы состоялось а томщение планеты. Сумасшедший дом, пожаловался Роб. Это не бой, а какая-то пародия. Мортон переключился на информацию в виртуальном поле зрения. Ман уже почти преодолел разрушенный участок дороги. В 2 км перед ним Мобайлы легко отражали отчаянные атаки верховых хранителей. Скоро чужаки объединятся. По бронемашинам ударил очередной залп ракет. Если уж он рвётся к кораблю, ему придётся покинуть резервуар, чтобы перейти на борт, сказал Мортон. Это единственный момент, когда чудовище станет уязвимым. Надо только его подстеречь. Умница, Морти, одобрительно промурлыкал АКК. Вы со мной ни за что бы не пропустила такое развлечение, дорогуша. Давайте покажем этим недоумкам, как надо вести войну, добавил Роб. Отлично, подхватил Алек. Мы им его добудем. Мортон хищно оскалил зубы и побежал. В сером пустынном пейзаже горной вершины, образованной из остывшей лавы, гиперглайдер почти скрылся из вида. Поднятое при падении пыль осела на его белоснежный корпус, прилипла к потёкам льда, приглушив блеск плайпластика и создала безупречный маскирующий слой. От удара корпус потерял форму, панели изогнулись и переломались, так что стали вполне похожи на застывшие волны лавы, на которых они лежали. В темноте разбитой кабины тускло подмигивали два красных светодиода, истощавшие последние запасы энергии повреждённых аккумуляторов. Тонкий слой пыли уже припорошил след Уилсона. Извилистая брозда вела от гиперглайдера к краю трона Афродиты, показывая, как пилот преодолевал оставшиеся 230 м, подтягиваясь на руках и волоча за собой обездвиженные ноги. Но в нескольких местах борода разширялась. Там Уилсон разворачивался, чтобы оглянуться назад. Кое где на застывшей лаве были видны пятна засохшей крови и капли эпоксидной пены, которой он заклеивал разорвавшийся скафандр. Теперь Уилсон уже не оглядывался. У самого обрыва он отыскал участок гладкой скалы, принявший его тело словно старый удобный диван. Его ноги, хотя и не повисли над восьмикилометровой бездной, но оставались от неё всего в нескольких сантиметрах. Серебристо-голубой противоперегрузочный скафандр стал серым от пыли, въевшейся в ткань, пока Уилсон ползх к краю обрыва. Перебитые ноги пересекали три толстые заплатки эпоксидной пены. В двух местах из-под них ещё сочилась кровь, застывавшая в вакууме крупными пузырьками. Всё это уже не волновало адмирала. Обезболивающие средства обеспечили ему избавление от мучений на всё оставшееся время. Последний дикий лис успешно выполнил свою миссию. Справа от него на скале были аккуратно разложены электронные модули и сенсорные полоски на невысоких треногах, повёрнутые матово-чёрной принимающей поверхностью на восток. Идеальная видимость позволёла рассмотреть весь хребет Дессо вплоть до тонкой вершины горы Сент-Омер. Далеко-далеко внизу алмазным блеском сияло кольцо ледников, лишь слегка затуманенное тончайшими перистыми облачками. Ещё ниже, вокруг огромного вулкана шли полчища плотных чёрных туч. После нескольких часов внимательного наблюдения Уилсон был уверен, что ветер с океана начинает ослабевать. Теперь это уже представлялось неважным, ведь пронёсшийся ураган наверняка позволит хранителям осуществить отмщение. Уилсон лежал среди безмолвного спокойствия вакуума и следил за уходящими на восток тучами. С такой высоты их можно было принять за пенящиеся потоки. наполняющее пересохшее русло. Кучевые облака заволакивали зелёные долины, оставляя на виду только неровные серые и белые вершины самых высоких скал. Где-то на заднем плане сознания звучали голоса Саманты и её друзей, словно в шлем забрались какие-то насекомые. Уильсон почти не разговаривал с ними, лишь изредка кратко комментировал какое-то наблюдение. Сначала смотреть было не на что. Шторм при всей своей силе и ярости проходил естественным путём. Уилсон следил за его движением, чувствуя, как солнце согревает грудь, а застывшая лава забирает тепло из спины. И затем стало заметно, что скорость ветра быстро нарастает. Тучи начали странным образом приближаться к горным склонам. Обычно большая часть урагана проносилась над обширными равнинами плато Олдрин, а с другой стороны от хребта Десо ветер разбивался о вершину горы Малая, а затем рассеивался над пампасами. Сегодня в движении шторма явно чувствовалась осмысленность. С течением времени уилсон стал понятен замысел хранителей. Установки, размещённые между горными вершинами, создавали гигантские вихри в толще быстро бегущих вдоль хребта десотуч, не давая им спуститься и пролиться дождями. В результате грозовой фронт поднимался всё выше над долинами, тучи наслаивались друг на друга, образуя полосу толщиной в несколько километров, зажатую между горами, так что фронт мог идти только на восток.